Глава 5. Осматриваю свой образ, отражающийся в зеркале. Брючный костюм винного цвета смотрится гармонично со светлыми волосами, а неброский макияж в виде аккуратных стрелок подчеркивает глаза. Красавицей я себя никогда не считала, из-за острых скул и довольно массивного подбородка, но в целом меня моя внешность удовлетворяла. Родинка на правой щеке добавляет шарма и привлекает внимание мужского пола, о чем мне неоднократно говорили, и даже привела привычку по несколько раз проводить по ней пальцем, словно силясь стереть. Пятница началась с перелета в Санкт-Петербург. Заселение в гостиницу, обед и короткий разговор с Надей был само собой разумеющимся фактом, пока не подошло время сборов на презентацию. Основная задача — изучить представленный проект, И таковой она была, пока я не поняла, что сегодня увижу человека, который является моим законным мужем. Чужой, незнакомый и далекий — загадка для меня. Обычно, предварительно формируя ситуацию, которая должна произойти, я уже готова к вариантам ответов, предполагая реакцию людей. Но в данный момент я словно сапер, не представляющий, что его ждет при следующем шаге. Как отреагирует Мартов? Что скажет? Согласится ли на развод без проблем, или же меня ждет череда трудностей, которые отодвинут на неопределенный срок нашу с Вадимом свадьбу. Понимаю, что опаздываю, когда задержавшееся такси приезжает на двадцать минут позже. Всегда думала, что пробки — боль столицы. Место проведения мероприятия замечаю сразу по скоплению дорогих авто перед внушительным зданием на Невском. Мартов не поскупился, привлек состоятельных людей и прессу. «У меня было достаточно времени, чтобы просмотреть информацию о компании «Северус», занимающей второе место в рейтинге. За последние пять лет выполнение не только коммерческих, но и государственных заказов улучшило положение Мартова. О нем самом информации мало. Женат, детей нет, предан компании, доставшейся от отца, который умер пять лет назад». Никаких скандалов и интрижек. В общем, со стороны идеален, куда ни посмотри. Вот только о жене нет никаких сведений, даже имя не упоминается. Неужели все эти годы он хранил верность той, кого нет рядом? Странно и нереально для мужчины в расцвете сил. Вероятно, чтобы сохранить образ примерного мужа, он тщательно скрывал свои отношения с кем-либо. Перемалывая эти мысли, попадаю в большой зал, где понимаю, что презентация организована в виде фуршета. Неспешно прогуливающиеся и беседующие гости, кажется, считают данное мероприятие развлекательным и легким вечером, но внушительный макет посередине, привлекающий внимание, напоминает, ради чего все эти люди здесь оказались. Всматриваюсь в лица, пока не нахожу интересующий меня объект в компании симпатичной блондинки. Синее облегающее платье подчеркивает фигуру, делая ее привлекательной для мужчин в зале, которые не скрывают заинтересованных взглядов. Девушка однозначно пользуется популярностью. Вот только кто интересен ей? Забиваюсь в угол, потягивая сок и анализируя присутствующих одного за другим. С наслаждением изучаю лица, мимику, жесты, время от времени возвращаясь к Мартову. Направленный интерес мгновенно привлечет ко мне внимание, поэтому, когда мужчина передергивает плечами, словно скидывая мой взгляд, переключаюсь на кого-то другого. Проходит не менее получаса, прежде чем Мартов поднимается на небольшую возвышенность и обращает внимание приглашенных на себя. Приветствует гостей, сосредотачивающихся на нем. У него приятный низкий голос, отдающий вибрирующими нотками. Нагло изучаю мужа и сразу замечаю, что ему некомфортно в строгом костюме, который, вероятно, он носить не привык, что странно для главы компании. Я ни разу не видела Прохорова в простой одежде, словно он уже родился в галстуке. Надя была права. Изменение стрижки прибавило бы ему несколько баллов, сделав идеальным. Но блондинке, пару минут назад отошедшей от него, кажется, он нравится и таким. Ее восторженный, пылающий взгляд просто кричит о желаниях в отношении Мартова. Или он уже давно их удовлетворил. Но самое удивительное, что на безымянном пальце правой руки у мужчины широкое обручальное кольцо. И, в отличие от костюма, приносящего дискомфорт, оно ему не мешает. Пересматриваю фото в сети, чтобы убедиться, что на всех снимках колечко присутствует, а значит, он его носит давно. Интересно, зачем? Где-то глубоко просыпается собственническое чувство, всплывшее так не вовремя и не к месту. Тот, кто является мне супругом, на самом деле посторонний человек. У каждого из нас своя жизнь, и чтобы моя сложилась как можно лучше, необходимо развестись. Уверена, блондинка, капающая слюной на Мартова, как никто другой будет этому рада. Он рассказывает о проекте, акцентируя внимание на простом и современном подходе к созданию комплекса – бизнес-пространство, включающее в себя все новейшие технологии, идеально вписывающиеся в общий вид северной столицы. Судя по тому, что я слышу, Мартов понимает необходимость введения современных технологий в первую очередь в строительство, но и про внешний вид, привлекающий визуально, не забывает. Его уверенная речь гипнотизирует – заставляя внимать каждому слову и восхищаться пониманию запросов и внедрению наступающих тенденций. В этом смысле с Прохоровым сложнее, потому что босс часто рубит мои идеи на корню, не позволяя им родиться даже словесно. На миг представляю работу вместе с мужем и понимаю, что мы однозначно поняли бы друг друга, наперегонки делясь идеями. Гошу данный порыв напоминая, зачем я здесь и по какой причине в данный момент оцениваю Мартова. Скоро и у меня будет свое дело, которое я разверну в нужном направлении, воплотив в жизнь самые неординарные идеи, откидываемые в урну Леонидом Олеговичем при первой же возможности. Мартов основательно и методично рассказывает о проекте, подкрепляя слова презентации и собственным голосом. В какой-то момент он скользит взглядом по залу, лишь на миг задержавшись на мне, но затем возвращается и, не моргая, всматривается, едва заметно запнувшись. Тут же поправляет себя, кажется, растерявшись, но вовремя вернувшись в нужное русло, и переключается на блондинку. Не знаю, о чем мой муж в данный момент думает, но мне кажется, что прямо сейчас принимает какое-то предельное важное решение для себя, потому что блондинка нервно сглатывает и опускает взгляд, заблестевший от подступающих слез. Загадочная сцена уверенно относится не ко мне, но что-то подсказывает. Я только что стала свидетелем чего-то фатального. Официальная часть презентации заканчивается, и я брожу по залу, наблюдая за Мартовым и выбирая подходящий момент для разговора. Но он ни на секунду не остается в одиночестве, переходя от одного гостя к другому, а то и к нескольким. «Добрый вечер!» Поворачиваю голову, чтобы увидеть приятного мужчину средних лет. Высокий блондин с холодными голубыми глазами расплывается в улыбке и предлагает мне бокал шампанского, который я принимаю, но употреблять не планирую. «Эдвард!» — легкий кивок, и я отмечаю вполне сносные манеры незнакомого мужчины, который не подошел бы к девушке, не станя на объектом его желания. «Марта!» — «О, какое прекрасное имя! А вы, Марта, кто?» — Компания «Громстрой», Москва. — И как вас к нам занесло? — Где мы, а где столица? — присвистывает, демонстративно указывая на мою значимость. Слух дошел, что некая крупная компания представляет интересный проект. Указываю на макет прямо перед нами. Рабочая поездка совпала с личной, поэтому решила посмотреть одним глазком. — А вы как-то относитесь к Северусу? — Не как-то, а самым прямым образом. Можно сказать, я тот самый человек, создавший этот проект. Тотальное удовлетворение, отпечатывающееся на его лице, дает понять, что я ошиблась, и Мартов — лишь обложка своей компании. Скорее всего, за его спиной находятся такие люди, как Эдвард, идеи которых он выдает за свои. Я создал это великолепие с нуля, взрастил идею, многое сделал, чтобы воплотить ее в жизнь и продвинуть дальше». Макет, можно сказать, мое детище, собранное вот этими руками. Растопыривает пальцы, демонстрируя ухоженные руки, которые по виду тяжелее ручки ничего в своей жизни не держали. И у меня множество идей, постукивает пальцем по виску. Но я воплощаю их в жизнь постепенно, чтобы не шокировать всех своей бесконечной гениальностью. И вот сейчас Эдвард занимается позерством, чтобы привлечь мое внимание. Если с целью преподнести себя как мужчину, зря. Мне априори не интересны все те, кто здесь присутствует. Кроме мужа, конечно, но и то не с целью налаживания отношений, а скорее для их скорейшего завершения на бумаге. Очень интересно. И много вас таких в Северусе. Я имею в виду гениальных. Достаточно, чтобы о компании узнали даже в Москве. Подмигивает, и я жалею, что сказала больше, чем положено, дав мужчине повод пошаркать передо мной ножкой. Но в какой-то момент решаю использовать внимание Эдварда в своих целях, чтобы подготовиться к встрече с мужем. Идти без нужных сведений значит иметь вероятность попасть в неудобные условия. Я же привыкла к контролю и понимаю, в каком направлении двигаться. «Эдвард, какую должность вы занимаете в компании?» От его ответа будет зависеть, насколько нужно накрутить обаяние и какое количество улыбок подарить мужчине. Первый заместитель Мартова произносит с особой гордостью, словно он и есть тот самый босс, который двадцать минут назад спустился со сцены. Первый? А их много? Три. Второй справа на три часа. Седовласый мужчина под пятьдесят. Повернув голову, внимательно изучаю пухлого мужчину в темно-зеленом костюме а третий в данный момент разговаривает с Мартовым. Рядом с мужем высокая худощавая брюнетка за пятьдесят. Подтянутая, жилистая, плоская фигура, облаченная в строгий костюм. Рубленная каре и бордовая помада невероятно ей идут. Могу поспорить, улыбается она редко, и вряд ли улыбка по причине радости. — А блондинка рядом с вашим боссом? Его жена? — Женой она точно быть не может, а вот боевой подругой вполне. — С чего вы взяли? У него на правой руке красуется обручальное колечко Или он его просто так носит? Рядом с ним личная помощница — Инна. А жена Михаила Артемьевича, запнувшись, подбирает слова, а я с нескрываемым любопытством жду хоть какой-нибудь информации о себе. Его жена серьезно больна. Последние несколько лет проходит лечение в специализированной клинике в Европе. «Отлично, я еще и чем-то больна. Интересно, не Альцгеймером ли?» «А что, если Надя не в курсе подробностей данного заболевания, то Марта вполне может внедрить данную легенду в массы». «А сколько они женаты?» «Лет пять», — Эдвард зависает, видимо, вспоминая ту, кого никогда не видел. «По крайней мере, я его точно вижу впервые». «Но вы не подумайте, Марта, он примерный семьянин, да?» «Интересно, а как можно быть семьянином без семьи?» «Не понял вопроса». Эдвард тушуется, становясь серьезным. «Семья — это муж, жена, дети. А когда ты живешь один на протяжении длительного времени, это не семья, Эдвард. Это одиночное существование. И я никогда не поверю, что физически здоровый мужчина, как ваш босс, пять лет сидит у окошка в ожидании жены, ни разу не посмотрев в сторону других женщин. Вы сами-то себя слышите». — Вот сколько вы можете обходиться без секса? — Дней пять, — отвечает, не задумываясь, но затем, мотнув головой, с удивлением смотрит на меня. — Замечу, дней, а не лет. Так что либо ваш босс тщательно скрывает ту, что скрашивает его одиночество, либо является постоянным клиентом-представительниц древнейшей профессии. Обе версии вполне жизнеспособны. — А вы, Марта, случайно не журналистка? — прищуривается, делая шаг в сторону. «Если, конечно, Марта — ваше настоящее имя?» «Имя настоящее. Нет, я не журналистка. Была бы ею, задала бы иные вопросы. И личная жизнь господина Мартова первым пунктом не значилась. Куда интереснее финансовое положение и прибыль компании. А тему жены Мартова, уверенно, до меня уже обсосали вдоль и поперек. И первой была она» кивая в сторону помощницы, обхаживающей мужа. Девушка старается коснуться его, смахивая несуществующей пылинки, и находиться в поле его зрения. Но, кажется, Мартов не замечает порыва в блондинке, спокойно обходя ее и направляясь к интересующему его человеку. Инна тут же срывается следом, оказываясь рядом и участвуя в беседе. Ее заинтересованность более чем очевидна — И если бы босс дал добро, она бы взобралась на него как на елку, даже несмотря на присутствие большого количества людей. Все женщины сплетничают, и наша компания не исключение, но Инна только помощница. Михаил Артемьевич служебные романы не приветствует. Все когда-нибудь случается впервые. Вспоминаю, как в прошлом году второй зам Прохорова закрутил роман со своей секретаршей. Девушка тут же растрезвонила об этом всему офису, и уже через несколько дней поднималась крыша от криков его жены, которая разнесла вдребезги дребезги приемную и кабинет мужа. «Если бы вы познакомились с ним лично, изменили бы мнение?» — продолжает отстаивать честное имя босса Эдвард. «Не уверена, что мне выпадет такая возможность?» — откровенно лгу потому что придется с ним не только познакомиться, но и уговорить развестись в кратчайшие сроки. «Могу вас представить?» Мужчина подхватывает меня под локоть и тащит в сторону Мартова. «Успеваю вывернуться и шагаю в противоположный конец зала, подальше от Эдварда и его инициативы. Куда же вы?» — семенит следом, привлекая к нашей паре внимание. «Я обязательно познакомлюсь с вашим боссом, но не сегодня». — Уверена, мы еще с вами встретимся. Последние слова произношу, когда медленно, спиной двигаюсь к выходу, словно приготовившись к тому, что он бросится в догонку Но Эдвард остается на месте, не моргая, следит за моими движениями. Я увидела все, что хотела, и услышала, кстати, тоже. Но сию секунду вопрос развода решать не готова. К тому же слишком много свидетелей для семейных разборок. Аня, отлипающая от Мартова помощница, откровенно нервирует. Разговаривать нужно без свидетелей. И мне почему-то кажется, что сам Михаил Мартов желал бы разрешить ситуацию полюбовно, потому что человек, придумавший душещипательную историю о болезни жены, от которой она не может излечиться пять лет, вряд ли готов вывернуть грязное белье на всеобщее обозрение. Он давно мог развестись и создать полноценную семью, со всеми вытекающими последствиями в виде детей, но придерживается выбранного курса. Даже обручальное кольцо носит в подтверждении статуса. Что заставляет состоятельного взрослого человека лгать всем? Или обстоятельства сильнее него, и у моего мужа просто нет выбора? Я обязательно расспрошу его об этом завтра, когда приеду по указанному адресу, чтобы обсудить развод».